В нормандских народных сказаниях существует не менее красивая легенда о Лилии. Один рыцарь, изверившись в любви женщин и не будучи в состоянии найти себе жену, стал по целым дням проводить время на кладбищах, как бы вопрошая смерть, не укажет ли она ему путь к счастью. И вот, блуждая среди могил, он встретил в одно прекрасное утро женщину такой красоты, какую не мог даже себе и представить. Она сидела на одной из мраморных плит, одетая в роскошное платье с чудными, блестящими, драгоценными камнями на поясе. Ее волосы были золотисты, как пыльца лилии, которые она держала в руках. Вокруг нее распространялось такое чудное благоухание, и она сама была так пленительна, что душа рыцаря исполнилась каким-то благоговением, и он, став на колени, поцеловал ее руку. Красавица словно пробудилась от этого поцелуя и, улыбнувшись, ему сказала... «Не хотите ли вы, рыцарь, взять меня с собой в замок? Вы ждали меня долго, и вот я явилась, так как наконец наступил час, когда я могу с собой располагать. Я дам вам то счастье, которое вы так долго искали. Но прежде чем отправиться с вами, я должна получить от вас обещание, что никогда в моем присутствии вы не будете говорить о смерти, и что даже слово «смерть» никогда в вашем доме не будет произнесено. Думайте обо мне как об олицетворении жизни на земле» как о цветке юности, как о нежности любви. И постоянно думайте только так. Восхищенный рыцарь посадил красавицу на своего коня, и они поскакали. Животное пустилось в рысь, как бы не чувствуя никакого прибавления веса. И когда они проезжали по полям, то дикие цветы наклоняли свои головки, деревья нежно шелестели листвой, и весь воздух наливался чудным запахом лилии, как от какой-то невидимой курильни благовоний. И вот они поженились и были очень счастливы. И если иногда свойственная рыцарю меланхолия и овладевала им, то стоило только молодой жене вдеть в волосы или приколоть на грудь лилию всю печаль его, как рукой снимала. Наступило Рождество. Молодые решили пригласить соседей и устроить пир на славу. Столы были убраны цветами, дамы весело улыбались и блистали красотой. Их платья усыпали драгоценные камни, а мужчины находились в самом веселом расположении духа. Они смеялись и шутили. В то время, как все пировали, приглашенный певец Трубадур пел то о любви, то о турнире и рыцарских подвигах, то о благородстве и чести. Потом, воодушевившись, перешел к еще более возвышенным темам и запел о небесах и о переселении в них душ после смерти. И вдруг при этих словах красавица жена побледнела и начала увидать, как цветок сраженный морозом. В отчаянии хватает ее муж в свои объятия, но с ужасом видит, как она вся съеживается и съеживается, и вот уже рыцарь держит в своих руках не женщину, а лилию, дивные лепестки, которые так и сыплются на землю. Между тем в воздухе послышались тяжелые вздохи, напоминающие рыдания, и вся зала наполнилась тем же чудным запахом, какой он вдыхал при первой с нею встрече. Отчаянно взмахнув рукой, рыцарь удаляется из залы и исчезает во мраке ночи, чтобы уже никогда более не появиться. Перемены произошли и на дворе. Стало холодно, мрачно, и ангелы, как снегом, засыпали с неба землю лепестками лилий. В Германии с лилией связано также немало сказаний о загробной жизни. У немцев лилия, как и надгробная роза, служит свидетельством то преданности, то посмертной мести покойника. По народному поверью, ее никогда не сажают на могилу, А она сама вырастает здесь под влиянием какой-то невидимой силы и вырастает преимущественно на могилах самоубийц и людей, погибших насильственной и вообще страшной смертью. Если она вырастает на могиле убитого, то служит знаком грозящей мести, а если на могиле грешника, то говорит о прощении и искуплении грехов. Такой поверье легло в основу известной средневековой баллады «Слуга-убийца». В балладе рассказывается о том, как одна благородная дама по желанию своего возлюбленного уговорила преданного ей слугу убить своего мужа, напав на него врасплох среди поля. Слуга выполняет поручение. Прекрасная дама хвалит его и щедро награждает. Но когда она проезжает на своем сером коне по полю, где совершено убийство, то вдруг растущие там белые лилии начинают грозно кивать ей головками. Страх и угрызение совести овладевают ею. Ни днем, ни ночью она не находит более покоя и идет монастырь. На лилиях же, выражающих искупление грехов, всегда появляются какие-нибудь написанные золотыми буквами слова. О таких словах, например, говорится в средневековых песнях о рыцарях-разбойниках Щютензаме и Линденшмите, пойманных и казненных нюрнбергцами, а также в песне о графе Фридрихе, убившем нечаянно выпавшим у него из ножен мечом свою невесту.